и набрел на избушку, в которой лесник жил. Залез на чердак и полеживает себе, а захочет есть, пойдет по лесу птичек да мышей наловить, наестся досото, и опять на чердак, и горя ему мало. Вот однажды пошел кот гулять, а навстречу ему леса Увидала кота и девица. Сколько лет живу в лесу?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 Где ты, кума, пропадала? Мы все норы обыскали, а тебя и не видали. Пусти, дурак, что заигрываешь. Я прежде была лисица-девица, а теперь замужняя жена. За кого ж ты вышла, Лизавета иванна Разве ты не слыхал, что к нам из сибирских лесов прислан бурмистр Котофей Иванович? Я теперь бурмистрова жена. «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. Как бы на него посмотреть?» «О, Котофей Иванович у меня такой сердитый. Коли кто не по нём, сейчас съест. Ты смотри, приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи, а сам схоронись, чтобы он тебя не увидел. А то, брат, туго придётся». Волк побежал за бараном Идет лиса, а навстречу ей медведь, и стал с ней заигрывать. Что ты, дурак, косолапый мишка, трогаешь меня? Я прежде была лисица-девица, а теперь замужняя жена. За кого ж ты, Лизавета Ивановна, вышла? А который прислан к нам из сибирских лесов бурмистром. Зовут... Котофей Иванович. За него и вышло. «Нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?» «О, Котофей Иванович у меня такой сердитый, коли кто не по нём сейчас съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Волк барана хочет принесть, да смотри, быка-то положи».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 Знаешь, где живет лисица? Знаю, Михаил Иванович. Ступай же скорей. Да скажи ей, что Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя одесс-мужем. Хотят поклониться баранам да быком. Заяц спустился к лисе во всю свою прыть. А медведь и волк стали думать, где бы спрятаться. Медведь говорит...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 тофей с лесою Заяц меж тем прибежал к лисиценой норе, постучался и говорит лисе. Михаил иванович с братом Леоном иванычем прислали сказать, что они давно готовы ждут тебя с мужем хотят поклониться вам быком да бараном «Ступай, косой сейчас будем Вот идет кот с лесою. Медведь увидал их и говорит волку: